Глава 32. вторая. Щелкнул в замок входной двери, в прихожей зажегся свет, послышался бодрый голос Иннокентия. «Света, ты дома?» Светлана с трудом открыла глаза, посмотрела на часы и ахнула. «Уже седьмой час! Ничего себе! Прилегла на часок!» Попыталась вскочить с дивана, но голова закружилась, затошнила. В комнату заглянул Иннокентий, включил свет, удивленно посмотрел на Светлану. «Спишь?» В такое время? Да я днем прилегла отдохнуть. Устала сегодня очень. И вот... Женщина смущенно развела руками. Не заметила, как уснула. Иннокентий, нехотя изобразив понимающую улыбку, кивнул. — Погода меняется. Бывает. Я пойду переоденусь, а ты пока на стол накрывай. Ужинать будем. — Кешенька, ты только не злись. Светлана виновато улыбнулась, с трудом поднимаясь с дивана. — Ужина нет. Я не успела приготовить. Прости, там в морозилке пельмени есть. Я сейчас быстренько... Не надо пельменей, не хочу. Недовольно поджал губы Кешенька. Это еда одиноких холостяков, а у меня вроде жена есть. В том-то и дело, что вроде жена. Мутила так, что на капризы занудливого сожителя сил не осталось. Светлана откинулась на спинку дивана и закрыла глаза, с трудом сдерживая тошноту. Сожительница, проще говоря. «Опять ты за свое!» раздраженно фыркнул Иннокентий. «Ну а за чье же еще?» Глаза открывать не хотелось. Казалось, что от одного вида, этого, в общем-то, симпатичного и нравившегося ей мужчины, сейчас стошнит. Почему-то он стал амбассадором сегодняшнего отвратительного самочувствия. «Ты неплохо устроился, Кеша. Живешь у меня на всем готовом, свою квартиру сдаешь». Деньги, полученные за сдачу квартиры, копишь на какой-то мифический черный день, еще и претензии предъявляешь. Ужин ему не приготовили, видите ли. Не нравится — уходить. не держу. Света, что с тобой? Недовольства в голосе мужчины больше не было. Только удивление, совершенно искреннее. В подобном тоне Светлана с ним раньше никогда не разговаривала. Ну хорошо, если тебе это так важно, пойдем и распишемся. Но я всегда считал штамп в паспорте простой формальностью. Людей вместе удерживает любовь, а не штамп. То есть ты меня любишь? Ну, конечно. И не раз тебе об этом говорил, а вот от тебя ничего подобного не слышал. А что такое, по-твоему, любовь? Ну как? Вот же пристала. Чего ее на откровение потянуло? Нормально ведь жили». Он, Иннокентий, был уверен, что не ошибся в выборе женщины, способной обеспечить ему удобную и беспроблемную жизнь. Сначала такой женщиной была мать. Она родила своего кишунчика поздно, для себя, и с момента своего появления на свет сын стал для нее смыслом жизни. Ее мальчик ни в чем не нуждался, жизнь его была легкая и беспроблемна, весь мир вращался вокруг этого солнца, вокруг Кешеньки. И Кешеньке это нравилось. Кешенька считал это единственно правильным порядком вещей, воспринимая обожание матери как само собой разумеющееся. О том, чтобы создать свою семью, родить детей, заботиться о них, Кешенька даже думать не хотел. Еще чего не хватало. Заботиться все и всегда должны только о нем. Романы Иннокентий заводил легко. Но на серьезные отношения его пассиям рассчитывать не приходилось. Стоило очередной даме сердца впрочем, не сердце. В отношениях с противоположным полом этот орган никогда не участвовал. В общем, едва очередная подружка заводила речь о свадьбе, Кеша мгновенно исчезал из ее жизни, блокируя все контакты. Мать этому только радовалась. Делить свое сокровище с другой женщиной она не хотела. Но время берет свое, и к сорока годам Кеша осиротел. Жизнь его стала неудобной и порой проблемной. Все эти счета, коммунальные платежи, уборка, покупка продуктов, приготовление пищи – ужас. Да, выручала доставка на дом, виртуальные платежи, интернет-магазины, но всем этим все равно надо было заниматься. Держать на контроле, тратить на ерунду время, которое можно было посвятить удовольствием или отдыху. К тому же оказалось, что его учительской зарплаты не хватает на оплату всех хотелок. Сначала пришлось отказаться от услуг клининговой компании и начать убираться в квартире самому. Потом настала очередь прачечной, химчистки все реже удавалось вкусно поужинать в ресторане или, в крайнем случае, в кафе. Да и женщины давно не было. А Кеша ведь вполне молодой и здоровый мужчина, ему необходима полноценная половая жизнь – А то так и до простатита до воздерживаться можно. В общем, Кешенька осознал: пора, пора найти постоянную женщину. Дело ответственное, к нему надо с умом подойти. Инокентий и его ум даже список пожеланий к претендентке на выигрыш в жизненную лотерею составили. Своя квартира, причем не однушка, свою Кеша намерен был сдавать, а отесницы в однокомнатной намерен не был. Без маленьких детей. Взрослые, если живут отдельно, пусть будут. Чтобы совместных детей не просила, а всю заботу сосредоточила на драгоценном пупочке земли Иннокентии Аристарховиче Брунько. Ну и внешняя привлекательность обязательно, чтобы Кеше не стыдно рядом находиться. Джекпот сорвала коллега, учительница английского языка Светлана Некрасова. Иннокентию она всегда нравилась. Красивая, ухоженная, умная, с чувством юмора. Он даже пробовал сразу после прихода в эту школу легкий романчик с Некрасовой завести, но тогда не сложилось. Светлана все в шутку перевела. А о серьезных отношениях Кеша еще не задумывался, мать была жива. К моменту, когда мужчина и его ум приступили к кастингу потенциальных невест, у Некрасовой очень удачно освободилась квартира. Младшую дочь убили, старшей Светлана доставшуюся ей после развода однушку подарила. Кстати, зря, ну да ладно. И женщина осталась одна в прекрасной трехкомнатной квартире. Только дурак не использовал бы такой шанс. А Кеша не дурак, у Кеши ум имеется, умище. Так Светка и сорвала свой джекпот, получив мужья красивого, умного, достойного мужчину. Пришлось, конечно, поднапрячься, поухаживать, проявить заботу, Некрасова после похорон дочери больше куклу напоминала, чем человека, ей все было безразлично. Но именно это, равнодушие и моральное выгорание убитой горем женщины, и помогло Иннокентию поселиться в ее квартире в роли мужа, вернее, сожителя. Но до сегодняшнего дня Светлана претензий по этому поводу не предъявляла, и о деньгах за аренду его квартиры не заикалась, и на его зарплату не претендовала стала именно той, удобной для Кеши женщиной. Все ведь отлично было. Что началось-то? С какого перепугу ее на философствование потянуло? Дурацкий вопрос, между прочим. Что такое любовь? Кто ж ее знает? Это у каждого по-своему. Но как-то выруливать из ситуации придется. Тут главное правильно выбрать линию поведения. Можно продолжать качать права, обидеться и демонстративно заказать себе пиццу. Но тогда конфликт затянется, а этого не хотелось бы. Кеша терпеть не мог разборки, они мешали удобной жизни. Либо проявить заботу и участие, обнять, пожалеть, наплести веночков из красивых слов, а женщины ведь ушами любят. Иннокентий мягко улыбнулся, сел рядом со Светланой, обнял ее и, покачивая, как ребенка, заворковал. Ты моя самая любимая, самая красивая, самая добрая и самая нежная. Ну что с тобой сегодня, девочка моя? Плохо себя чувствуешь? Бывает, понимаю, у самого так случается. Голова болит, настроение не к черту, все плохо, да еще и погода ужасная. То оттепель, то мороз, качели какие-то, и не верится, что Новый год скоро. Первый Новый год без Алиночки, всхлипнула Светлана. Да блин, сколько можно ныть! Держи себя в руках, Иннокентий, прижми покрепче, погладь по волосам, прошепчи. Жизнь продолжается, родная. Я всегда рядом, вместе мы все преодолеем. Давай я тебя поцелую, и все пройдет. Потянулся к губам женщины, уверенной в успехе. Раньше ведь срабатывала. Но она внезапно булькнула горлом, зажала ладонью рот и, оттолкнув опешившего Иннокентия, Вскочила с дивана и выбежала из комнаты. Вскоре со стороны ванны послышались характерные звуки. Светлану тошнило. Она что, умудрилась забеременеть? В сорок три года? Этого еще не хватало.